Нас должны интересовать сейчас, в соответствии с целями нашей статьи, гораздо больше те общие принципиальные выводы положительного характера, которые могут быть сделаны на основании экспериментальной критики первого из трех китов, на которых покоится детский эгоцентризм у Пиаже. А эти выводы немаловажны для правильной оценки теории Пиаже в целом. Они снова возвращают нас к теоретическому рассмотрению вопроса и подводят вплотную к некоторым итогам, намеченным, но не сформулированным в предшествующих главах. Дело в том, что мы решили привести некоторые скудные результаты собственных исследований и сформулировать построенную на них гипотезу не столько из-за того, что с их помощью нам удалось перерезать связь между фактическим основанием и теоретическим выводом в теории детского эгоцентризма Пиаже, но и потому, что они позволяют наметить с точки зрения развития детского мышления гораздо более широкую перспективу, определяющую направление и изплетения основных линий в развитии детского мышления и речи. Эта лейтлиния в развитии детского мышления с точки зрения теории Пиаже проходит в общем по основному тракту от аутизма к социализированной речи, от миражного воображения к логике отношений. Пользуясь выражением самого Пиаже, уже приведенным ранее, можно сказать, что он стремится проследить, как ассимилируются, то есть деформируются, психологической субстанцией ребенка социальное влияние, оказываемое на него речью и мышлением окружающих его взрослых людей. История детской мысли для Пиаже. Это история постепенной социализации глубоко интимных, внутренних, личных, аутистических моментов, определяющих детскую психику. Социальное лежит в конце развития. Даже социальная речь не предшествует эгоцентрической, но следует за ней в истории развития. С точки зрения развитой нами гипотезы, основные линии развития детского мышления располагаются в ином направлении. И только что изложенная нами точка зрения представляет важнейшие генетические отношения в этом процессе развития в извращенном виде. Нам думается что, помимо приведенных ранее сравнительно ограниченных фактических данных, в пользу этого говорит всё огромное множество фактов, известных нам о развитии детской речи. Все без исключения, что мы знаем об этом недостаточно еще изученном процессе. Мы будем для ясности и связанности мысли отправляться от развитой ранее гипотезы. Если наша гипотеза не обманывает нас, то ход развития, который приводит к тому пункту, где исследователь отмечает богатый расцвет эгоцентрической речи ребенка, должен быть представлен в совершенно ином виде, чем это обрисовано нами ранее при изложении взгляда Пиаже. Больше того, в известном смысле путь, приводящий к возникновению эгоцентрической речи, является прямо противоположным тому, который обрисован в исследованиях Пиаже. Если мы сумеем предположительно определить направление движения развития на небольшом отрезке от момента возникновения и до момента исчезновения эгоцентрической речи, то мы сумеем тем самым сделать наши предположения доступными проверки с точки зрения того, что нам известно о направлении процесса развития в целом. Иными словами, мы сумеем проверить закономерности, найденные нами для данного отрезка, вставив их в контекст тех закономерностей, которым подчинен весь путь развития в целом. Таков будет метод нашей проверки. Попытаемся теперь в кратких словах описать этот путь развития на интересующем нас отрезке. Схематически рассуждая, можно сказать, что наша гипотеза обязывает нас представить весь ход развития в следующем виде. Первоначальной функцией речи является функция сообщения социальной связи, воздействие на окружающих как со стороны взрослых, так и со стороны ребенка. Таким образом, первоначальная речь ребенка чисто социальная. Социализированной ее было бы назвать неправильно, поскольку с этим словом связывается представление о чем-то изначально несоциальном, и становящимся таковым лишь в процессе своего изменения и развития. Лишь далее, в процессе роста, социальная речь ребенка, которая является многофункциональной, развивается по принципу дифференциации отдельных функций и в известном возрасте довольно резко дифференцируется на эгоцентрическую и коммуникативную речь. Мы предпочитаем так называть ту форму речи, которую Пиаже называет «социализированной», как по тем соображениям, которые нами уже высказаны ранее, так и потому, что, как мы увидим позже, обе эти формы речи являются с точки зрения нашей гипотезы одинаково «социальными» но разнонаправленными функциями речи. Таким образом, эгоцентрическая речь, согласно этой гипотезе, возникает на основе социальной, путем перенесения ребенком социальных форм поведения, форм коллективного сотрудничества в сферу личных психологических функций. Эта тенденция ребенка применять по отношению к себе Те же формы поведения, которые прежде являлись социальными формами поведения, прекрасно известно Пиаже и хорошо им использовано в настоящей книге при объяснении возникновения детского размышления из спора. Пиаже показал достаточно убедительно, как детское размышление возникает после того, как в детском коллективе возникает спор в истинном смысле этого слова, как только в споре, в дискуссии проявляются те функциональные моменты, которые дают начало развитию размышления. Нечто подобное происходит по нашему мнению и тогда, когда ребенок начинает разговаривать сам с собой, совершенно так же, как он прежде разговаривал с другими, когда начинает разговаривать сам с собой, думать вслух там, где ситуация вынуждает его к тому. На основе эгоцентрической речи ребенка, отщепившейся от социальной речи, возникает затем внутренняя речь ребенка, являющаяся основой его мышления как аутистического, так и логического. Следовательно, в эгоцентризме детской речи, описанном Пиаже, мы склонны видеть важнейший в генетическом отношении момент перехода от внешней речи к внутренней. Если мы внимательно проанализируем фактический материал, приводимый Пиаже, мы увидим, что сам того не осознавая, Пиаже наглядно показал, каким образом речь внешняя переходит в речь внутреннюю. Он показал, что эгоцентрическая речь является внутренней речью по своей психологической функции и внешней речью по своей физиологической природе. Речь, таким образом, становится психологически внутренней раньше чем она становится действительно внутренней. Это позволяет нам выяснить, как происходит процесс образования внутренней речи. Он совершается путем разделения функций речи, путем обособления эгоцентрической речи, путем ее постепенного сокращения и, наконец, путем ее превращения во внутреннюю речь. Эгоцентрическая речь и есть переходная форма от речи внешней к речи внутренней. Вот почему она представляет такой огромный теоретический интерес. Вся схема в целом принимает, следовательно, такой вид. Социальная речь, эгоцентрическая речь, внутренняя речь. Эту схему с точки зрения последовательности образующих ее моментов мы можем противопоставить с одной стороны традиционной теории образования внутренней речи, которая намечает такую последовательность моментов – внешняя речь, шепот, внутренняя речь. А с другой стороны – схеме Пиаже, которая намечает Следующую генетическую последовательность основных моментов в развитии речевого логического мышления. Внеречевое аутистическое мышление. Эгоцентрическая речь и эгоцентрическое мышление. Социализированная речь и логическое мышление. Первую из этих схем мы привели только для того, чтобы показать, что, в сущности говоря, она методологически оказывается в высшей степени родственной схеме Пиаже при всей чуждости фактического содержания этих обеих формул. Подобно тому, как автор этой формулы, вотсон предполагает, что переход от внешней речи к внутренней должен совершаться путем промежуточной ступени через шепот, Так пиаже намечает переход от аутистической формы мысли к логической путем промежуточной ступени через эгоцентрическую речь и эгоцентрическое мышление. таким образом один и тот же пункт в развитии мышления ребенка обозначаемый нами как эгоцентрическая речь ребенка, представляется с точки зрения этих схем лежащим на двух совершенно различных трактах детского развития. Для Пиаже это переходная ступень от аутизма к логике, от интимно-индивидуального к социальному. Для нас это переходная форма от внешней речи к внутренней, от социальной речи к индивидуальной в том числе и к аутистическому речевому мышлению. В связи с этим чрезвычайный интерес приобретает указание Блейлера, сделанное им в полемике с Юнгом, что аутистическое мышление может тоже быть направленным. Можно также, не переводя понятий на слова, мыслить направленно и реалистично, логично подобно тому, как можно мыслить аутистически в словах. Следует подчеркнуть, говорит он далее, что именно слова и их ассоциации часто играют очень важную роль в аутистическом мышлении. Мы могли бы присоединить к этому два замечательных факта, установлением которых мы обязаны специальным исследованиям. Первый состоит в том, что быстрый прогресс аутистического мышления у ребенка после двух лет, который отмечает и блейлер, стоит в несомненной связи с завоеванием речи и даже больше в прямой зависимости от этого последнего. Второй относится к эпохе полового созревания и содержание его составляет столь же прямая зависимость мощного подъема и расцвета воображения подростка от складывающейся в том возрасте функции образования понятий. Мы видим таким образом, до какой степени различной рисуется картина развития в зависимости от различного понимания того пункта, исходя из которого мы пытаемся восстановить всю картину в целом. Мы можем сформулировать основной вопрос, перед которым мы очутились в ходе нашего рассуждения следующим образом. Как идет процесс развития детского мышления? От аутизма, от миражного воображения, от логики сновидения к социализированной речи и логическому мышлению, переваливая в своем критическом пункте через эгоцентрическую речь? или процесс развития идет обратным путем от социальной речи ребенка через перевал его эгоцентрической речи к его внутренней речи и мышлению, в том числе и аутистическому. Достаточно выразить вопрос в этой форме, чтобы увидеть, что мы по существу дела вернулись к тому самому вопросу, который мы теоретически пытались атаковать в предыдущих частях главы. В самом деле, там мы занимались рассмотрением вопроса о теоретической состоятельности с точки зрения учения о развитии в целом основного положения, заимствованного Пиаже из психоанализа и гласящего, что первичной ступенью в истории развития мысли является аутистическое мышление. Подобно тому, как там мы вынуждены были прийти к признанию несостоятельности этого положения, так точно сейчас, описав полный круг, критически исследовав самое основание этой идеи, мы приходим снова к тому же самому выводу о том, что перспектива, и основное направление развития детского мышления представлены в интересующей нас концепции в неправильном виде. Действительное движение процесса развития детского мышления совершается не от индивидуального к социализированному, а от социального к индивидуальному. Таков основной итог как теоретического так и экспериментального исследования интересующей нас проблемы